предмета и причинность некоторого понятия в отношении его объекта есть целесообразность. Для идеала требуется идея разума, делающая цели человечества, поскольку они не могут быть представлены чувственно, Принципом оценки некоего образа, через который, как через действие этих целей разума в явлениях, открываются нам эти цели. Идеал мы имеем право ожидать встретить лишь в человеческом образе. Возвышенное Есть стремление чувственно изобразить некую идею, в каковой попытке оказывается вместе с тем несоответствие, невозможность схватить идею посредством чувственного изображения. Здесь В эстетической силе суждения мы видим непосредственное единство всеобщего и особенного, ибо «прекрасное» есть как раз такое лишенное понятие «непосредственное единство». Но так как Кант помещает последнее в субъект, то оно есть нечто ограниченное – а в качестве эстетического оно также и ниже, поскольку оно не есть постигнутое в понятии единство. Б. Другим видом совпадения служит в объективной и материальной целесообразности Телеологическое рассмотрение природы, признающее, что в органических продуктах природы мы созерцаем непосредственное единство понятия и реальности как предметное, цель природы, содержащая в своей всеобщности особенное, в своей особенности р о д Но такое рассмотрение должно совершаться не внешне, а согласно внутренней телеологии. Согласно внешней целесообразности, нечто имеет свою цель в другом. Снег предохраняет в холодных странах посевы от мороза. облегчает санное общение людей между собой. Напротив, внутренняя целесообразность состоит в том, что нечто есть в себе же самом цели средства. Его цель, следовательно, не находится вне его. Таким образом... Мы при рассмотрении живых существ не останавливаемся на том, что мы имеем перед собою некое чувственное, которое мы приводим, согласно категориям рассудка, в отношении с другим, а рассматриваем эти живые существа как самопричину, как производящих самих себя». Это самосохранение живого. В качестве индивидуума оно, правда, приходящее. Но пока оно живет, оно производит само себя, хотя и нуждается для этого в известных условиях. Природной цели мы таким образом должны искать в материи, Поскольку она есть внутренне организованный продукт природы, в котором все есть цель и взаимно друг для друга, так же и средство. Так как все члены органического существа суть одновременно средства и цели, то оно есть самоцель внутри себя. Это... Аристотелевское понятие – это бесконечная, возвращающаяся сама в себя идея. Кант говорит об этом. «Мы не делали бы никакого различия между механизмом природы и ее техникой, то есть целевой связью в ней». Если бы наш рассудок не носил такого характера, что он необходимо должен переходить от всеобщего к особенному, и сила суждения не может, следовательно, произнести определяющего суждения, не обладая неким всеобщим законом, под который он мог бы подводить особенное, последнее как таковое, содержит в себе в отношении всеобщего нечто случайное. Но, тем не менее, разум все же требует также и единства в связи особенных законов природы. Требует, значит, закономерности. Каковая закономерность случайного называется целесообразностью. И выведение априори особенных законов из всеобщих посредством определения понятия данного объекта невозможно в отношении того случайного, что эти особенные законы содержат в себе». Понятие целесообразности природы будет таким образом для человеческой силы суждения необходимым понятием, но понятием, не касающимся определения самого объекта, следовательно, субъективным принципом. Органическое существо есть, стало быть, согласно Канту, Такое существо, в котором механизм природы и цель тождественны. Мы рассматриваем его так, как будто в чувственном обитает некое понятие, делающее соответствующим себе особенное. В органических продуктах природы мы созерцаем это непосредственное единство понятия и реальности, ибо в факте жизни мы созерцаем душу или всеобщее и существование или особенное в едином единстве, чего нет в неорганической природе. Таким образом, в кантовской философии появляется представление о конкретном, представление о том, что всеобщее понятие определяет особенное. Но так как Кант брал эти идеи опять-таки только в субъективном определении, как руководящие мысли для силы суждения, которыми не может быть высказано ничего в себе сущее, то он, хотя и выражает единство понятия и реальности, все же снова подчеркивает аспект понятия. Он, стало быть, не хочет снять его границу в тот момент, в который он полагает е ё как границу.